Глава седьмая «Санетти я увиделась только утром и то мельком. Нормально всё у меня», — получила от неё резкий ответ, после чего она стремительно покинула столовую, оставив завтрак почти нетронутым. Судя по её настроению, всё было как раз наоборот. Но хоть живая здорово и то хорошо. К тому же в моей жизни наступали тоже не лучшие времена. Вот-вот должен был явиться Принц. По этому случаю даже отменили последнюю лекцию, и вся академия, включая преподавателей и ректора, стояла на ушах. Готовились. Наводили последние штрихи. Переживали. Ну, а меня с сёстрами Полар и вовсе сняли с занятий. По приказу ректора будем встречать его высочество вместе с ним. Профессор Райт, как вечно ответственная за все важные мероприятия, несколько раз заставляла нас менять прически, а потом, что совсем невероятно, попросила подкрасить губы. И всё для того, чтобы мы предстали перед наследным принцем во всей красе. В общем, план близняшек выглядеть как можно хуже в этот ответственный момент с треском провалился. И вот мы уже втроём, в числе встречающих, стоим у крыльца главного корпуса в ожидании нашего важного гостя, который, к слову, не очень-то торопился». «Надеюсь, ему больше нравятся девушки с длинными волосами», — выдвинула свой последний козырь Фелиса. «Волосы можно отрастить в две минуты с помощью простенького заклинания», — язвительно парировала Меган. «Как и отрезать? К чему спор, если вы похожи почти как две капли воды?» — заметила я с нервной улыбкой. «И длина волос тут не играет почти никакой роли. Разве что помогает вас отличать». «Вот именно. Поэтому пусть он выбирает Меган». сказала Фелиса. «Это ещё почему?» – начала заводиться та. «Потому что ты свободна, а я нет». «Насколько я помню», – фыркнула Мэк, – «вы с Алексом не успели помириться, как опять поссорились. И всё за одну ночь. Вот поэтому и поссорились», – буркнула Фелиса. Алекс, как и остальные из «семёрки», маячил неподалёку. Нервничал. Рядом стоял Роб, скрестив руки на груди. Настроение его со вчерашнего дня не особо изменилось. Он даже не удосужился извиниться. Наоборот, продолжал строить из себя оскорблённого и обиженного. И только Шин с Мортоном взирали на всех и вся со своим коронным бесстрастным высокомерием. Наконец, вдалеке показался королевский кортеж из нескольких карет и вереницы гвардейцев верхом на лошадях. Явился. Едва слышно пробормотала Мэган, стискивая руки в кулаки. У меня самой от волнения вспотела спина и взмокли ладони. «Святой Алви, помоги мне остаться как можно более незаметной. Конечно, шансы невелики, что принц обратит на меня своё внимание, но всё же пусть их у меня и вовсе не будет». Между тем, кортеж въехал в ворота. Первой остановилась карета с королевским гербом, и спустя минуту, которая показалась мне вечностью, из неё вышел его высочество Гарольд, наследный принц Потанны. Я никогда не видела его вживую, только на снимках в газетах. В жизни он оказался выше, но при этом более худощавым. Светлые волосы, как у его отца-короля, немного велись, локонами обрамляя узкое лицо, холодные голубые глаза, тонкий нос, чёткая линия губ. Он чем-то напомнил мне шина. Одет принц был в серый, с жемчужным отливом дорожный костюм. В руке вертел изящную трость, которая, вероятно, служила лишь аксессуаром, а никак не по назначению. «Приветствую вас, ваше высочество, в нашей академии!» Ректор вышел вперёд и поклонился. «Добро пожаловать!» «Благодарю!» Принц чуть улыбнулся. Скользнул взглядом по толпе студентов и преподавателей, которые тоже замерли в учтивом поклоне, затем повертел головой, разглядывая двор. «У вас тут очень даже неплохо, и наверняка найдётся, где разместить меня и мою прислугу на некоторое время!» «Так ведь?» «Разместить у нас?» Всегда спокойный и собранный ректор изменился в лице. «Но мы не были предупреждены, что вы желаете...» «Ах да, забыл», — перебил его принц, отмахнувшись. «Я решил этот вопрос сегодня утром. Поживу у вас, пока буду знакомиться с претендентками на роль моей невесты. Думаю, так будет лучше. Да и во дворце сейчас, сами понимаете, обстановка не из приятных. Его величеству с каждым днём всё хуже. И матушка вся в печали. Ещё и эта затянувшаяся война на границе. «Конечно, ваше высочество, как пожелаете!» Отозвался ректор, уже взяв себя в руки. «Единственное, это займёт какое-то время. Но к ужину точно управимся. Так уж и быть». Губы принца вновь дёрнулись, изображая улыбку. «Погода сегодня солнечная. Я пока прогуляюсь, огляжусь. А мой секретарь Пит вам поможет». «Да, ещё. Пит...» Он пальцем подозвал к себе невысокого полноватого мужчину с блестящей лысиной во всю теме. «Не забудь, что скоро прибудет отряд боевых магов. Они будут охранять территорию Академии, пока я здесь. Их тоже надо будет где-то разместить. Проконтролируй это. И когда они появятся, позови меня. Хочу лично их поприветствовать». «Понял, ваше высочество». Быстро поклонился Пит. При упоминании боевых магов моё сердце дрогнуло, мелькнула слабая надежда, но я быстро отогнала от себя наивные и совсем несвоевременные мысли. «Ну, и кто же составит мне компанию в прогулке по вашей академии?» — нетерпеливо поинтересовался принц. «Вот», — ректор показал на нас троих, — «наши лучшие студентки из элитной семёрки, мисс Мэган Полар, мисс фелиса Полар и мисс Лорен Гамильтон». Они с превеликим удовольствием покажут вам нашу академию. Близнецы Полар». Принц первым делом окинул взглядом сестёр, которые с заметным трудом улыбались. «Очаровательно». «Немного наслышана о вашей семье». Затем он посмотрел на меня. Я тоже сразу натянута улыбнулась и старалась не глядеть ему прямо в глаза. «А Гамильтон слышу впервые. Зато будет повод познакомиться ближе». «Ну что ж, прекрасная леди». «Веряю себя в ваши нежные ручки. Идёмте, не будем никого задерживать и отвлекать от учёбы». Главное здание, внутренний дворик, библиотека, полигон и стадион. Мы двигались по запланированному маршруту. Говорила в основном Мэг, иногда ей помогала Фелиса, я же по возможности отмалчивалась и старалась идти чуть позади, чтобы как можно меньше попадаться нашему венциносному гостю на глаза». «Не отвлекайтесь, продолжайте», — милостиво разрешил принц, когда мы проходили мимо стадиона, и профессор Лот остановил своих учеников, чтобы выразить ему почтение. Лот ещё раз склонил голову и дал сигнал студентам возвращаться к тренировке. У камня Титана принц задержался. «Даже стоя в десяти шагах от него, ощущая мощь этого артефакта», — произнёс он, надев на лицо маску серьёзности и благоговения. «Вам несказанно повезло, что Камень Титана находится рядом. Берегите его». Следующим по маршруту было общежитие, в том числе и Крыло Семерки. Сперва принц выразил желание заглянуть к нам, но после передумал, решив, что сделает это позже. А Мэган, чтобы вовсе избавить его от подобной мысли, поспешила пригласить принца к пруду на легкий обед. Там уже все было готово к приему его высочества». Раскинут шатёр, сервирован стол, вокруг расставлены вазы с цветами. «Отобедайте со мной, леди», — спросил принц, явно удовлетворённый увиденным. Будто кто-то осмелился бы ему отказать. «Мисс Гамильтон, я желаю, чтобы вы сели рядом со мной», — неожиданно заявил принц. «А леди Поллор могут сесть напротив. Так нам всем будет удобнее, полагаю». Теперь Мэг и Фелисса оказались в более выгодном положении, что сразу отразилось на их лицах. Было видно, что они испытали огромное облегчение. Я же не смело опустилась на соседнее с принцем кресло и вцепилась пальцами в мягкие подлокотники. Слуга, только и ожидающий приказа, тотчас стал раскладывать закуски по тарелкам. От волнения я едва различала блюда. А о том, чтобы хотеть что-то из них попробовать, и вовсе речи не шло. Аппетит в такой нервной обстановке отсутствовал напрочь. «Мисс Гамильтон, расскажите о своей семье», — попросил его высочество приступая к копчёной дичи. «Моя семья...» — я сделала глубокий вдох, прежде чем продолжить. «Я сирота. Меня с пяти лет воспитывали тётя и дядя. Присцилла и Чарльз Роуд. Их дочь, моя кузина Анетти, тоже учится в академии. Мои ровесницы». «Роуды, роуды...» Задумчиво протянул принц, видимо, пытаясь припомнить, кто это такие. И их фамилия в последнее время едва ли на слуху, ваше высочества После великого кризиса они перестали вращаться в светских кругах. Я надеялась, что чем печальнее представлю дела своей родни, тем меньше буду интересовать жениха. Тетя присыла прости, я знаю, тебя это расстроит. Они разорились, так? Принц пригубил вина из бокала и посмотрел на меня. «Увы». Ответила я, опуская глаза. Дядя вынужден был пойти на государственную службу. Печально. Принц продолжал меня с интересом рассматривать, а у меня внутри всё было натянуто, как струна. В те годы многим пришлось затянуть пояса. Даже королевские расходы были сокращены. Внезапно он протянул руку к моему лицу и дотронулся до краешка губ. Я от этого прикосновения вздрогнула так, что едва не опрокинула тарелку. вилки повезло меньше. Она выпала у меня из руки прямо на землю». «Чем же я вас так напугал, мисс Гамильтон?» усмехнулся принц. «Простите, ваше высочество, вы меня просто смутили», ответила я, рассеянно кивая слуги, который подал мне новую вилку. «Я всего лишь хотел смахнуть маленькую крошку с ваших губ». Он явно наслаждался моим замешательством. «Ещё раз прошу извинить меня», пробормотала я, взяла бокал с вином и сделала несколько маленьких глотков. «Кстати, какая у вас стихийная магия?» — продолжал свои расспросы принц. «Вода. О, значит, мы с вами просто прекрасно подходим друг другу. Мой лёд и ваша вода». Сердце на миг сжалось. У него тоже магия льда, как и у Вейтона. унаследована от отца короля. «Ваше высочество!» По дорожке к нам торопился секретарь принца пит «Боевой отряд для охраны вашего высочества прибыл. Ждут вас во дворе у ворот. Пусть подождут, Пит. Мы сейчас, леди, закончим трапезу и придём». Принц не спеша доел горячее блюдо, выпил ещё бокал вина, а от десерта отказался. «Позже», — бросил он слуге. «Я пока насытился». Принц поднялся, мы с сёстрами Полара тоже вскочили с мест. Он кивком подозвал гвардейцев, чтобы следовали за ним. Затем отставил локоть, предлагая мне взять его под руку. Но я, растерявшись, медлила, и только после его вопросительного взгляда неуверенно приняла предложение. Мэг с Фелисой сочувственно посмотрели на меня и пошли рядом, по обе стороны от нас. Наш центральный двор на этот раз был плотно заполнен людьми. Вот только не студентами, а боевиками в полном обмундировании. Издалека они казались одной чёрной живой массой, Но при нашем появлении быстро и отлаженно построились. Сначала я увидела Джулиану. И знаю почему, ведь она стояла далеко не в первом ряду, хоть и с краю. И уже в тот момент моё сердце сделало радостный кульбит. И только потом я увидела Вейтона, который оказался впереди всех. Теперь уже сердце просто сошло с ума, готовое пробить грудную клетку. Я едва не бросилась ему навстречу. Но в последний миг с ужасом вспомнила... что стою рядом с наследным принцем и по-прежнему держу его под руку. А Вейтон между тем сделал шаг вперед и произнес четким, спокойным голосом. Командир второго боевого отряда королевской армии Вейтон Тайлер приветствует вас, ваше высочество.